Глава 15. Пьеса «Ваши боги» получила определенную известность сперва в Нью-Йорке, а потом и за его пределами. Алекс прекрасно осознавал, что явление это временное, построенное на нескольких удачных находках из будущего. Свою роль сыграла и социальная направленность пьесы, ее сиюминутность. Потому он и хотел разрешить играть пьесу всем желающим, лишь бы платили роэльти. «Пару лет спустя это будет никому не интересно, пояснил свою логику Саймону Вудфорту, желающему терять эксклюзивность. «Поэтому я и не против, чтобы ее и в других театрах играли. Лишь бы денежка капала». «Мистер Вудфорд, я понимаю, что он хочется с помощью пьесы уйти в театр Бауэри, сделать его более элитным». «Именно!» — энергично запил антрепренер, скакивая с кресла и бегая по своему необычному кабинету, постоянно натыкаясь на всякий хлам. Сейчас интерес к пьесе велик как никогда. Мы можем привлечь сюда совсем другую публику. Попаданец вздохнул и подошел к начальнику, взяв его под локоть. Пойдемте. С этими словами он молча провел его сперва в женскую гримерку, где Келли как раз насыпала дорожку. А Лиззи Темп сидела со стаканом. Это не так перед спектаклем подзаряжались. Допинг, без которого уже не могли играть. Потом в мужскую, где картины еще более веселая. Ну... — Ясно, — потушим голосом сказал Вудфорд. — С такой трупой на большее не стоит рассчитывать. Снять сливки и хватит, так? — Сейчас, — голосом выделил попаданец, — да. — Но смотрите, у вас в Бауэре есть я, Ред, оба не и, что немаловажно, имеется понятие дисциплины, так? — А потом потихонечку, одного актера, другого, и будет у нас труппа, который и перед Сенатом выступить не стыдно. В этом что-то есть. Антрепренер окинул Алекса оценивающим взглядом и согласился с предложением. К середине мая денег накапало аж 500 долларов. И это только доля самого Пападанца. Колоссальные деньжищи. Хороший новый дом в Бруклине стоил порядка 2500 долларов, а ведь это культурный и деловой город, не какой-нибудь Нижний сайт На Манхэттене можно купить дом и подешевле, да хоть в той же маленькой Германии. Такой, как у Брайенов, оценивался где-то под тысячу, а по мог стоить и полторы. Поскольку роман с Лирой развивался вовсю, Алекс всерьез присматривался к недвижимости, собственно, только отсутствие дома и тормозило помолку, не то чтобы семья Убраин против того, что молодые сперва поживут в съемной квартире, скорее сам попаданницу, у которого идеи собственного жилья и максимальной независимости прямо-таки навязчивая, едва ли не маниакальная. «Сам не пойму, что со мной такое, Фред», — жаловался он другу тесной гримерки, передеваясь перед выступлением. «Все мысли вокруг дома крутятся. Ни квартира, ни счет в банке. Дом нужен, и все тут». «Думаешь, у меня по-другому?» — горько усмехнулся друг, помогая загримироваться. «Кто из трущоб вылез, часто за это цепляются. Собственный угол ценится так, что за него глотку перегрызут в буквальном смысле. А у тебя еще и невеста хочется сразу свой дом привести «Ну да». Вот и не переживай. Сколько там денег за пьесу? 500 долларов. А было? Чуть меньше двухсот. Ну так что переживаешь? Пол дома, считай, уже есть. К середине лета и вся сумма. Слушай, а подарки? Тебе же много всякого барахла дарят. Так-то продавать нехорошо, считается, только если прижмет. Но ты же жениться собрался. А это совсем другое дело. В обиде никто из дарителей не будет. Ммм, не уверен. Алекс чуть замялся. С продажей подарков идея хорошая. А вот что накапает еще? Из этих 500 долларов по меньшей мере 200 от южан. Эди ты, изумился друг. Они же сейчас в блокаде сидят, денег меньше, чем ни хрена. Да вот, но и это ладно. Как бы это? Из 500 долларов 200 от южан пришли, а сотни с гаком это просто переводы растоганных людей, подарки. То есть как там дело дальше пойдет? Алекс раздел руками и Фред нахмурился. — Погоди, я точно знаю, что с и все в порядке. Утхарта слышал как-то, неужели обманывает? попадаец нехотя кивнул понимаешь он вроде как главный правообладатель сам понимаешь иначе пьеса вообще бы не появилась на сцене там все таки много таких сомнительных моментов так что все расчеты через него идут сунулся к адвокату не адвокату точнее этому пареньку из адвокатской конторы помнишь курьеру да в общем в договоре изначально парочка моментов которые можно трактовать двусмысленно а мистер вудфорд и толкует в свою пользу а спорить подался вперед фред «Никак», — мрачно ответил бывший студент. «Говорю же, моменты двусмысленные. Чтобы оспаривать их, нужен адвокат, а на адвоката все выигранные по суду деньги уйдут. И это если выиграем дело». «Угу». «Если что, утфорд может просто затягивать процесс», — меланхолично подытожил Фред. «Так что?» «А ничего», — скривился попаданец, как от зубной боли, нанося по маски грима перед зеркалом. «Делаю вид, что ничего такого, все хорошо». Толку-то возмущаться, если ничего исправить не можем, только отношения испортим с работодателем. А другие театры брать нас не горят с желанием. — Почему же? — возразил Алекс. — Были предложения, подходили ко мне. — Тебе тоже место предлагали. — Почему ко мне не подходили? — Хм. Они считают почему-то, что ты мой родственник, а поскольку явно несовершеннолетний, то вроде как под моей опекой. Фред едва заметно покраснел. Это он пускал в свое время слухи, что они кузены. Предложить самому попаданцу подтвердить эту легенду тогда постеснялся. Вроде как большая разница в образовании мешала. «Алекс, на котором прямо-таки написаны юноши из хорошей семьи и явный выходец из трущоб Фред. Это сейчас он немного пообтесался. Поначалу-то и харднуть мог прямо на пол в театре». «Подходили», — продолжил попаданец, прерывая неловкую паузу. «Но условия такие. В общем, цент на цент поменяли бы». Так значит, сейчас мы в Утфорту ничего сделать не можем?» «Ничего. Улыбаемся и машем». Свидание с Лирой далеко не первое, но только сегодня родители пригласили его в дом. Почему так? Думать можно долго. Обычаи ирландцы, местные заморочки или что-то семейное. Саш, обычаи смешивались порой очень причудливо. «Благодарю, миссис О'Брайен», — светски сказал Алекс и зашел в дом. Мистер Смит, Алекс. Вся семья в сборе, приглаженная и нарядно одетая. И вся — это очень много. Девять детей это уже внушает. А уж когда трое из них женаты, сами имеют детей и проживают с семьями в родительском доме, подобавок присутствовали какие-то кузены и кузины, друзья семьи. Почти три десятка человек в гостиной весьма скромных размеров. Они занимали почти все свободное пространство, сидя не только на стареньком диване, паре кресел и стульях, но и на подлокотниках, на подоконнике, на коленях у родителей и старших детей. Вся эта дружелюбная компания галдела и непрежденно перемещалась в жуткой тесноте, что выдавала немалый опыт. Алекса, как почетного гостя, усадили на один из стульев, и начался допрос. А где родился? Когда с Фредом познакомился? Дядя деркала его за рука в маленькой племяннице Лиры. «Дай!» Кроху тут же подхватили и унесли, но проще не стало. Ирландцы дружелюбно и вели себя вполне прилично по своим меркам. Но внимание раздергивалось крепко куда-то мистеру Утфорту с его доморощенным НЛП. Тут почти три десятка специалистов, пусть и рангом пониже. Мистер и миссис О'Брайен наблюдали за шоу с улыбками патриархов, сидя чуть поодаль и мастерски руководя оркестром, одергиваясь слишком ретивых. Раздражение, как ни странно, не появилось. Алекс хорошо чувствовал дружелюбие огромной семьи и то, что подобное поведение для них естественно. Ну да, если проживаешь в подобных коммуналках с детства, да еще и с родней, то социальные навыки прокачиваются замечательно. Как и привычка удерживать в голове десять тем одновременно. Через десять минут спустилась Лира, одетая в платье цвета морской волны. «Извини, что пришлось меня ждать», — девушка луково улыбнулась при этих словах. Но и так ясно, что задержка произошла ничуть не случайно, а как достойный повод познакомиться с семьей в почти неофициальной обстановке. То, что вся родня собралась и не в счет. Встреча с семьей стала некой ступенькой в отношениях, и девушка раскрылась с неожиданной стороны. Во время прогулки по Бруклину, легко ступая по выложенной мостовой, она весьма здраво рассуждала о политике. «Ринкольн не лучший вариант», — говорила она, покачивая сумочкой. Начал свое правление с обмана и продолжил обманами. Другое дело, что южане еще хуже. Выражение лица у Лиры сделалось жестким, показав бойцовский характер. Почему южане хуже, Алекс переспрашивать не стал. знал уже, что именно ирландских рабынь спаривали в свое время с более дорогими неграми-мужчинами ради получения потомства. Это не заставило ирландцев полюбить негров, но к рабству они относились крайне отрицательно. «Тот самый случай, когда обе стороны плохие», — сказал парень. «Мне ни Линкольн не нравится, ни южане. Скажу тебе откровенно, политика южан мне импонирует больше, и их требования я нахожу более справедливыми. Но рабство — это неприемлемо, мерзко». Говорили много, и как-то неправильно, не о погоде и красотах природы и архитектуры, а о политике, о жизни. Арикс прекрасно понимал, что в этом времени так не принято. Женщинам не то, чтобы отказывали в уме, но разговаривать о политике и экономике дозволено разве что матронам бастенного возраста из хороших семей. Ну или светским львицам, хотя последние чаще просто держали некий салон, где о политике говорили прежде всего мужчины. Львицы же в лучшем случае подводили их к интересным для них темам, исключения встречались редко. Попаданец знал это правило, но для него оно наносное, и если умная девушка говорит умные вещи, снисходительно улыбаться и переводить тему разговора не собирался. Лира оказалась на редкость умной и начитанной. Таких девушек он и в 21 веке встречал нечасто. Широкий кругозор, уверенные суждения, логика, отменная начитанность. Отец печатник, улыбнулась она, услышав несколько неукружий комплимент своему интеллекту. Дед тоже. Вышло немного неловко. Алекс считал мистера О'Брайна обычным работягой, которому разве что повезло в жизни чуть больше, чем остальным. Но профессия «печатник» в переводе на русский значила наборщик типографии и считалась одной из самых умных и высокооплачиваемых. Вроде бы и знал это, но смотрел, как выходец из 21 века, где грамотность поголовная и никого не удивишь высшим образованием, хорошей начитностью и наличием библиотеки. Здесь же редкость, тем более у рабочих и виденный им гостиной О в гостиной в библиотека в несколько сот томов выглядел теперь несколько по-другому. Интеллектуальная элита рабочего класса. «Знаешь», — остановилась девушка посреди разговора и мельком прихорошившись, глядя в стеклянную витрину магазина, «я впервые вот так. Только с родными могу всерьез разговаривать, остальные всерьез не воспринимают». Возраст, понимающий кинул Алекс, молодым в уме отказывают. «Нет же», — Лира притопнула ножкой, одетый в изящный басмачок с высокой шнуровкой. «Это потому, что я женщина». А какая разница, искренне удился парень, так и не успевший привыкнуть к реалиям девятнадцатого века с его патриархатом, тем более воспитанный матерью-завучем. «Ты лучше всех», — вылетела у Лиры в фактическое признание в любви, после чего девушка отчаянно покраснела. Немолодая пара, прогуливавшаяся неподалеку, понимающе переглянулась, сдерживая сентиментальные улыбки. «Выходи за меня, не в попад, но очень вовремя», — сказал Алекс. Я подумаю, еще больше смутилась девушка, но ясно, что ответ будет положительным. Проводив девушку и сдав ее на руки родителям, попаданец и сам отправился домой. Настроение странное, одновременно радостное и нервное, но как ли, расскажет нет, мало ли. В квартире Фред и несколько знакомцев из ирландской диаспоры Нью-Йорка обсуждали что-то, сидя за столом. шапочно но Алекс знаком с каждым. Люди неординарно исчезли, до тех, кто никак не может пройти мимо творящейся несправедливости. Патрик, Аластер, Кейси. Поздоровавшись с молодыми мужчинами, Алекс кинул сюртук, оставшись в рубашке. Что за собрание? Весело спросил он. Мы создаем Ирландскую республиканскую армию, объявил Фред, на лице которого появилась совершенно безумная кривая и ухмылка. Твоя идея пришлась мне по душе. Я посвятился с парнями, и вот, глядя на лицо ирландцев полной мрачной отчаянной решимости и прямо-таки церковной торжественности, попаданец понял и рабыть. быть, и он, Алексей Кузнецов, стал одним из создателей оной. В груди поселилась тоска и ощущение беды, как бы не худшее, чем его попадание в прошлое. Захотелось сказать «без меня, идите вы к черту», но вспомнил Лиру и сегодняшний с ней разговор. Стало понятно, что если он откажет парням сейчас, то Лира точно откажет ему. Слишком эта девушка политизирована, слишком она Ирланка. «Безумная идея», — ответил Алекс после недолгого молчания, кривя рот в дикой усмешке. «Я в деле».